Интересно. Объект Микешка, Михаил Матвеевич, тоже хорошо ему известный. Год рождения, я в курсе, аналитик. Передайте Согласе. Простите, дорогой друг, но в этот раз вас не чуть не волнует сумма вознаграждения? Спасибо, что напомнили, аналитик. Старею должно быть, совсем склероз проклятый замучил. Но я другому отдана. Даша проснулась от звонка телефона. Школьная приятельница ничего не стала объяснять, только крикнула в трубку: "Включай радио!" Даша на цыпочках, чтобы не разбудить родителей, побежала на кухню, где у них стоял трёхпрограмник. Учёный мирового масштаба, скончавшийся несколько лет назад, сказал диктор и перешёл к сообщению об очередном взрыве. Даша вернулась в комнату к телефону. "Про тебя говорили" объяснила подруга. Сначала про твоего дедушку, какой он знаменитый академик и всё такое, а потом про тебя. И ещё про презентацию в доме учёных, ты чего не приглашаешь, а? Совсем загордилась? Да ну тебя, засмущалась Даша. Это не я устраиваю, а власти городские и издательство, которые деда Диму решили, и вообще я не знаю. Может, придёт несколько человек в спонсоры записаться. А, знаем, знаем. Несколько человек не внимала с подруга. Скажешь ты и в видмостях статью не читала? Не читала, сознавалась Даша. Мы не выписываем. А мы выписываем для папы. Он нас коммунист не дорезанный. Я буду читать, а ты слушай. Слушаешь? Даша села на кровать, поджала ноги и закрутилась в одеяло. Она знала подругу. От пресловутого банного листа было куда проще отделаться. Имя академика Новикова хорошо известно каждому петербуржцу. По имелу учебникам учатся в школах и вузах, а найденные им древнейшие берестяные грамоты являются гордостью музеев страны. К сожалению, ни при советской власти, ни при так называемой демократии никто так и не вспомнил о его философских работах. Лишь незначительная часть их была в своё время опубликована в учёных записках нескольких провинциальных педагогических институтов. Возможно, даже и к счастью, потому что западные акулы книгоиздания давно охотятся за научным наследием академика. Теперь у нас наконец появилась твердая уверенность, что оно не уплывет в чужие руки, как, к сожалению, уплыло уже очень-очень много. Нашло с отечественное петербургское издательство, которое заявило о готовности немедленно приступить к публикации трудов великого россиянина. Известный коммерсант, скромно пожелавший остаться инкогнито, уже сделал солидный взнос на подготовку многотомного издания. Дело за остальными. В доме ученых на Неве должен состояться благотворительный прием презентации. Там будет объявлено о подписке и пожертвовании на публикацию рукописей почетного петербуржца. Учредителями вечера являются городская администрация совместно с издательством Интеллект. Ну, ну! Дошло? спросила подруга, прервав чтение. Постепенно доходит. Здесь и про тебя есть опять. Вот. Слушай, долгие годы наследие академика Новикова считалось безвозвратно утерянным. Лишь нескольким энтузиастам по крохам удалось собрать кое-какие его выступления и статьи. Но это не заливают, возмутилась Даша. Тоже нашли пропавшую грамоту. Лежал себе никому даром не было. Но когда за поиски принялась Дарья Владимировна Новикова, подлинная наследница академика, в том числе и в смысле духовном, рук писен конец отыскались. Залезла на шкаф и чемодан оттуда стащила, перебила Даша, хотела позвонить в ведомости и требовать немедленных опровержений. Глупо, конечно. А я так за тебя рада, Дашка. Может, они чего и приеврали, но дед у тебя правда был классный, всегда мне конфетку. А мне сладкой тогда нельзя было, я ее в карманы домой птихоньку. Ну как все-таки на презентацию пригласишь? Чем ближе продвигался великий день, тем больше Даша беспокоилась и боялась, чуть не хуже, чем перед защитой. Дашенька, вам нужно не просто появиться, а предстать, убеждал ее Гнедин. В последнее время он стал звонить почти ежедневно. Вы же, как никак, будете главной персоной королевского бала, извините за возражение, у вас есть королевское платье. Он даже предложил отвезти её в спецотель Е, перешедшей с Смольнинским работником по наследству от проклятых портократов, известных любителей привилегий. Но вот это была большая его ошибка.